По двору, ревя словно свинья в течке, нарезал круги обычный пикап. Маленький синий фиат, похожий на игрушку. «Как думаешь, друзья?» – спросил Эрни. «Натянуто, но не испуганно. Или враги?» «Друзья», – отозвалась Бриана, затаив дыхание, потому что фиат попер настоявшую вместе троицу, оставшегося без маски, типа с винтовкой, женщину и незнакомого парня. Они тараканами разбежались в разные стороны, и Эрни ликующе стукнул кулаком по приборной панели. Так и им, ублюдкам! Бриан рада была бы задержаться и досмотреть шоу, но оставался еще Кэмерон, который шнырял где-то поблизости. «Эрни, ещай!» С жутким скрежетом и визгом фургон тронулся с места. Его трясло. Видимо, задний мост поврежден. Только бы колеса по дороге не отлетели. Синий фиат притормозил на секунду, мигнул фарами, и водитель из окна махнул Эрни рукой. Бриана осторожно выглянула и помахала в ответ. А потом, задыхаясь, упала на сиденье. Перед глазами плыли черные пятна. Волосы облепили мокрое от пота лицо. На первой передаче, под ужасный рев двигателя, они потащились прочь, припадая на заднее колесо. «Мама!» – Джем луговой собачкой высунул снизу голову. «Можно уже встать?» «Конечно!» Глубоко вздохнув, Бриана помогла Мэнди забраться на сиденье. Девочка тут же облепила ее обеими руками, тихонько поскуливая от страха. — Все хорошо, доченька, — зашептала Бриана, ей волосы прижимая к себе крохотное тельце. — Все будет хорошо. Она взглянула на Джима, который пристроился между ней и Эрни. Он съежился и трясся под своей клетчатой курточкой, хотя в салоне было тепло. Бриана легонько встрепала его волосы на макушке. — Эй, парень, все хорошо? Он кивнул, но промолчал. Тогда Бриана положила руку поверх его кулачка, стиснула на коленях и крепко сжала, и чтобы успокоить мальчика, и чтобы хоть немного унять собственную дрожь. Эрни шумно откашлялся. «Бриан, прости, я и подумать не мог. Думал, детям будет лучше дома, после того, как этот твой Кэмерон вломился к нам, избил Фиону и...» Блестящая струйка пота скользнула у него за ухом. «Что?» После недавних событий очередная новость. Лишь небольшим толчком сколыхнула душевный сейсмограф. Где-то до сих пор затихали волны от недавнего землетрясения. Однако Бриана всё равно спросила о случившемся джем. Выходя из нервного ступора, стал рассказывать, ругая миссис Келлахар и недоверчивую даму из полицейского участка. У Брианы задрожала в животе, не то чтобы от смеха, но почти. "Не переживай так, Эрни", отмахнулась она, когда тот снова начал извиняться. От истошных криков теперь саднило горло. Я бы, наверное, и сама так сделала. А без тебя мы бы не выбрались. Вообще-то, если бы не он, то и выбираться бы не пришлось. Но Эрни и сам это знал. А какой смысл лишний раз тыкать его носом по шипку? «Угу», – пробурчал тот. «Какое-то время...» Он рулил молча, а потом словно бы случайно обронил, глядя в зеркало заднего вида. «Знаешь, а тот синий Фиат за нами едет!» У него нервно дернулся кадык. Бриана потерла ладонями лицо и обернулась. Фиат, само собой, плекся сзади, на некотором расстоянии. Эрни кашлянул. «Бри, где вас высадить? Вряд ли мы дотянем до города». Но впереди по дороге будет заправка с автомастерской, и у них наверняка есть телефон. Ты можешь позвонить в полицию, пока я чиню машину». «Не нужна нам полиция, мама!» Джем презрительно раздул ноздри. «От них все равно никакого толку!» «Угу!» – неопределенно протянула она и вопросительно посмотрела на Эрни, который кивнул и стеснул зубы. Она, если честно, и сама подумывала вызвать полицейских, но беда в том, что они задают слишком много вопросов. Вчера удалось выкрутиться и объяснить отсутствие мужа тем, что он якобы уехал в читальный зал британского музея. Бриана клятвенно обещала первым же делом ему позвонить, однако... Как только полицейские узнают о новой перестрелке у кораля «Окей», так легко уже не оделаться. Нетрудно представить, что ее сочтут причастной к пропаже мужа, ведь она не может не связаться с ним, ни толком сказать, где он. Бриана с трудом сглотнула. «Можно, конечно, заявить, что они разругались, и Роджер ее бросил». Но в свете недавних событий неожиданная ссора тоже будет подозрительной. К тому же Бриан в жизни не скажет этого при детях. Хотя на заправочной станции все равно придется сделать остановку. Хотя бы за тем, чтобы поговорить с водителем Фиата. Вдруг удастся найти союзника. Если же это полицейские в гражданском. Что ж, на месте все будет видно. Адреналин иссяк. Бриана чувствовала теперь дикую усталость и засыпала на месте. Джейми рожал кулачок, но по-прежнему цеплялся за ее ладонь большим пальцем. Бриана откинулась на спинку, свободной рукой поглаживая свернувшуюся калачиком Мэнди. Дочка сон распласталась на коленях, а сын уронил голову на плечо и тяжкий груз детского доверия. Гранитной плитой давил ей сердце. Рядом с заправочной станцией было небольшое кафе. Эрни остался ждать автослесаря, а детей Бриана повела внутрь, не оглядываясь. Всё равно «Синий Фиат» всю дорогу ехал позади на почтительной дистанции, не пытаясь их нагнать, пока они со скрипом и скрежетом ползли по трассе со скоростью двадцать миль в час. Если бы водитель сам не хотел поговорить, давно бы уехал. «Правда, может Бриана успеет до встречи с ним выпить хоть чашечку чая?» «Если что, подождет!» буркнула она. «Джем, подержи, пожалуйста, дверь». Мэнди сонно висела на руках мешком цемента, но от запахов еды немного оживилась. Бри поморщилась, уж больно здесь воняло, прогорком маслом, горелой картошкой и дешевым сиропом для блинов. Но все равно заказала Мэнди и Джему по мороженому о себе чай. Уж... Нормально-то чай здесь заварить смогут. Увы, чашка или тёплые водички и пакетик самой дешёвой трухи убедили в обратном. Ну, хоть какая разница, Бряни было так тошно, что и глоток воды не лез в горло. Шок до той поры, укрывшись её плотным одеялом, понемногу спадал. В кафе было чересчур светло и просторно. Бриана чувствовала себя совсем беззащитной, словно букашка на кухонном полу. Страх колол изнутри тонкими иголочками, поднимая дыбом волоски и заставляя во все глаза следить за входной дверью. Жаль, дробовик пришлось оставить в машине. Джем, оказывается, тоже пялился на дверь, потому что вдруг подпрыгнул. «Мама, это же мистер Бензис!» Однако в первый момент, даже несмотря на его слова, Бриана не узнала человека, который вошел в кафе. Она моргнула раз, другой, но он по-прежнему шагал к ним, тревожно хмурясь. «Директор из школы Джема». «Миссис Маккензи!» Он перегнулся через стол и с пылом пожал ей руку. «Слава Богу, вы целы!» э, «Спасибо!» — выдавила она. — Так это были вы на синем фиате. — Все равно, что ждать встречи с Дартом Вейдером и увидеть вместо него Микки Мауса. Тот смущенно опустил глаза за очками. Э — -э -э В общем, да. Он перехватил э, взгляд Джема и неловко улыбнулся. — Что, парень, заботишься о маме? — Да, сэр. Мальчику, кажется, нетерпелось засыпать учителя вопросами. Бриана жестом пригласила Лайнела Мензиса за их столик. Он сел и только набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, как к ним подошла официантка. «Строгая она ведь женщина, средних лет, в чулках и вязаной кофте. Судя по лицу, ей плевать, кто они такие, хоть пришельцы, лишь бы не усложняли жизнь». «Чай лучше не заказывайте», – предупредила Бриана, кивая на свою чашку. «Да, спасибо. Можно мне сэндвич с беконом и айренбрю осторожно поинтересовался Мензису официантки. «С томатным соусом». До ответа та не зашла, но блокнот захлопнула и направилась к стойке. «Так, ладно». Мэнзис расправил плечи, как перед казнью. «Скажите мне, пожалуйста, одну вещь». «Это Роб Кэмерон был в вашем доме?» «Да, он», – коротко ответила Бриана, запоздала, вспомнив, что Кэмерон приходится Мэнзису каким-то родственникам, кузеном, кажется. «А что?» «Тот сник». «Мэнзис». Бледный мужчина, с рядеющими русыми волосами и в очках, никогда не был замечен ни в каких скандальных историях. Он всегда излучал уверенность и даже некую ауру власти, от отчего в его присутствии становилось спокойнее. Однако не сегодня. Этого я и боялся. Услышал в вечерних новостях, что Роба разыскивает полиция. Он заговорил вполголоса, хотя поблизости никого не было. Из-за того, что он... Ну, из-за него... Мэнзис кивнул на Джема. Якобы из-за похищения мальчика. «Ничего не якобы!» Возмутился Джем, опуская ложку и выпрямляясь на стуле. «Мистер Мэнзис, он правда меня похитил. Сказал, что отвезет с ночевкой к Бобби, а сам поехал к камням и Джем, тихо, но очень строго, тоном так и говорящим «заткнись», – осадила его Бриана. Мальчик фыркнул, бросил на нее обиженный взгляд, однако замолчал. «Все верно, похитил», – ровно продолжила она. «А что вы об этом знаете?» Мэнзис удивленно заморгал. «Я? Ничего, даже представить не могу, с чего бы роб вдруг!» Он закашлялся, достал платок и принялся полировать стекла очков к тому времени, когда, наконец, снова водрузил их на лоб, успел взять себя в руки. Если помните, Роб Кэмерон, мой двоюродный брат, так что, когда я услышал новости, то просто ушам не поверил. Вот и решил съездить в Ларрибрух, поговорить с вами и вашим мужем. Он сделал паузу, но Бриана проигнорировала явный намёк на отсутствие Роджера, поэтому Мэнзис продолжил. «Хотел убедиться, что Джем цел и невредим». «Джем, всё же хорошо?» — серьёзно спросил он у мальчика. «Да, нормально», — отозвался тот, вроде бы даже с энтузиазмом, но всё равно натянуто. «Сэр», — добавил, запоздало, и слезнул шоколадное мороженое с верхней губы. «Вот и славно». Мэнзис улыбнулся и взгляд за стёклами очков немного потеплел. И тепло это не пропало, даже когда он снова посерьёзнел и посмотрел на Бриану. «Хотел проверить. Вдруг какая-то ошибка. Но вижу, всё правда, да? С учётом того, что было...» Он мотнул головой, указывая в сторону Лари Броха. «Да, правда» мрачно ответила она, поудобнее усаживая Мэнди у себя на коленях. «И виноват во всем Роб Кэмерон». Мэнди скривился, глубоко вздохнул, но все-таки кивнул. «Э, «Я хотел бы вам помочь». «Уже помогли?» – заверила она, ломая голову, что же теперь с ним делать. «Мэнди, мороженое течет, ты вся липкая, ради бога, возьми уже салфетку». Она приняла стереть лицо дочери, не обращая внимания на ее капризное хныканье. Может ли от Мэндиса быть какой-то толк? Брянь ужасно хотелось ему поверить. Ее до сих пор трясло, и потому она была готова ухватиться за любую протянутую руку. Но он близкий родственник Роба Кэмерона и, возможно, приехал в Лариброх не поговорить, а зачем-то другим. Может, он и вмешался лишь за тем, чтобы она не наделала в робе лишних дырок? И вовсе не собирался спасать ее с детьми от Кэмерона и его дружков в лыжных масках? «Э, «Я тут поговорил с Эрни Бьюкином», – продолжил Мендис, подбородком, указывая в окно. «Он кажется, вы не хотите привлекать в дело полицию?» «Не хочу». У Брианы пересохло во рту, и она глотнула едва теплого чая, пытаясь придумать хоть какой-то план. Получалось плохо. Мысли разлетались шариками ртути. «Нет», – добавила она, – «мы и так полночи вчера проторчали в участке. Еще раз я этого просто не выдержу». Она глубоко вдохнула и посмотрела Мэнзису в глаза. «Я не знаю, что происходит. Не знаю, почему Роб Кэмерон похитил Джема». Нет знаешь», – начал тот, и она сердито на него шикнула. А он свирепо уставился на нее красными глазами и стиснул кулаки. «Опасный для Фрейзера симптом. Значит, он готов взорваться в любую минуту». «Все ты знаешь», – Крикнул Джем так громко, что даже дальнобойщики у барной стойки повернулись на шум. «Я же тебе говорил! Он хотел, чтобы я...» Мэнди, задремавшая было, вздрогнула и заревела. «Хочу к папе!» Джем побагровел от ярости, а в следующий миг побелел. «Заткнись, заткнись, заткнись!» — рявкнул он на сестру. И та же ужасе взвыла еще громче, всеми конечностями цепляясь за Бриану. «К папочке!» Джем. Лайн встал и потянулся к мальчику, но того трясло от злости в самом прямом смысле слова. На них теперь пялились все посетители до одного. «Отвали!» – заорал Джем на Мензиса, «Пошел ты! Не трогай меня! И маму не трогай!» И в избытке чувств он пнул Мэнзиса по, по голени. «О, Боже, джем!» Окрик Брианы результатов не возымел. Сын схватил блюдце с мороженым, швырнул в стену и выскочил из кафе, едва не повалив с ног входящую в тот момент молодую пару. Бриана пораженно застыла на месте. «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас!»